Я уже не на шутку начал переживать. Пропал человек. Рынок огромный, в Алнозе Кутков попробуй найти, где его сейчас пытают. Забегаю в кафе. Камень с души. Сидит тихий, скромный, сок попивает с поэтическим видом. Лицо одухотворённое, глаза такие грустные. Эй, мальчик. Выходим. Да, куда это подстава это была. Командир завалил я их всех до да, патроны на контроль сэкономил, сразу в голову бил. Лори, центр Лондона, полиция как грязи. Мы с краденными документами на руках, подмышками стволы. Тау Искандэра в волнении ни в одном глазу и с намёком типа: "Похвали командир". Бумажник и прихватил. Кошмар. Смеющаяся женщина поворачивается, чтобы взглянуть на героя рассказа, обрадуюсь. Лара, я же не развлечик. Меня этому не учили. Вот точно так всё и выглядело. На глазах сидит я шати его выходок. На полминуты из рук выпустить нельзя. А потом сидит это таким скромником, любитель приключений. Подыгрываю командиру не нарочно. Ага. Сему как-то получилось. Утвердительно киваю с самым честным и наивным видом. Ага. Это последняя капля. Клара заливисто хохочет, от души смеются парни. Поддувая Ахмед заканчивает. Я, да да, что там по операции час сидел, никак начать не мог. Потом махнул рукой, и накатал всё как было. Решил, пусть Флеминг завидует. Лариса аккуратно промокает платочком выступившие от смеха слёзы. Хык, Саша, Саша. Кемар кладёт руку на моё плечо. А Надежда улыбн, молодец. всегда задело за товарищей приставшая Лариса гордо целует меня в щёку а я знаю замечательный вечер разыгрался по всем приятным законам двинул в стол освободив большую половину просторного зала немного потанцевали по очереди меня прекрасную партнёршу я вспомнил казалось бы Навсегда позабытый вальс. Командир оказался асом танго. Поразил наш здоровяк. Ронролл от него не ожидал вообще никто. И, конечно, больше всех похвал оказалось Лара. Грациозно и уверенно двигаясь, в любом танце была как в своей стихии. Размявшись, приветрев в комнату, перешли к чаю с пиццей. и вероживо настроение поднимал кемаль затеяв шутливую перебранку за кусочек побольше и приподнеся в юмористическом виде нашу эпопею в тоннелях метро командир резюмировал что худой, что здоровый, два желудка, все мысли только о еде и комфорте лара с одобрительной улыбкой Да, смотрю мы там от недостатка бытовых удобств не страдали. Здоровяк подтверждает. Инженер в команде главная сила. Ближе к 11, парни, вызвав машину, стали собираться. "Мальчики, спасибо вам. Как мы хорошо сегодня посидели. Тебе спасибо, Лори. Всё было очень вкусно". Прибыла охрана. Парни, пожав мне руку и поцеловав щечку Ларису, уехали. Убрав комнату и перемыв посуду, мы не стали затягивать процесс перехода в горизонтальное состояние. Уже засыпая, я наконец-то сформулировал бродившую на задорках сознания мысль. Заключалась она в одном вопросе: почему меня все только хвалят? Ни одного разноса, никаких нравоучений, нет ничего относящегося к воспитательному процессу. Холят или лелеют, как бриллиант из госхрана. И началось такое отношение. Прикидываю сроки на следующий день после встречи с Ларисой там в ядерном учебном центре. Так не бывает в военной организации. Ладно бы я после второго прибытия, когда уже точно стало известно, что я пришелец. Или они об этом журналист с самого начала, точнее, определили данный факт во время отборочных сборов. И тогда особое отношение Ларисы, смотрю, на довечаво прижавшуюся, тихо дышащую во сне женщину, вспоминаю, как она плакала тогда в госпитале. Как мне смогла сдержать чувства в день моего возвращения? Да нет, она действительно любит. Но аналитическая часть сознания подбрасывает новую деталь. Что, казалось устойчиво впечатление, будто окружающие всячески подчёркивают: ты свой, ты из нашего мира. Учёные разбирают экстрасенсорные способности старательно обходя первопричину их возникновения, полностью отсуцствуют вопросы по моему родному миру, как впрочем и по миру британской колониальной империи, совершенно забыт. Ощущая огрузенье совести, собрат по телу, словно его и не было, ни разу не слышал, вполне естественного сравнения его с собой. Почему Круг общения предельно ограничен. Впрочем, это можно списать на повышенные меры секретности. В общую картину идеально укладываются интенсивные тренировки. По возвращении хочется только есть и спать, других интересов не остаётся. Ну, снова кошусь на Лару, ну, ещё уделить внимание любимой женщине. И на закуску логические выкладки понейже, родной. Взяв за основу, что она психолог от Бога и доверенное лицо руководителя, цинично рассуждая, поведение Ларисы вполне можно охарактеризовать одним словом мотивация. Создание для меня нежной и страстной её любимого, стойких психологических стимулов. выполнение поставленных нереальных задач. Например, устроить азией фейерверк в Лондоне. Нет, стоп. Насмотревшись на добившуюся своего английскую колониальную власть, этот сам мидзаговощиков я бы и сам отправил к дьяволу в гости без малейших душевных терзаний. И вообще, товарищ майор, От дурных мыслей болит голова и развивается импатенция. Поэтому хватит страдать фигнёй. Милую поближе подбочок и баеньки.